Глава тринадцатая. Фестиваль Красного. Во время обеда Неэль на секунду замер, выслушивая донесение Цербера. Положив вилку и нож на стол, он поднял голову. «Микки, Элика, хотите на праздник?» «Да!» — Микки сразу оживилась. «А куда?» «На главную площадь столицы. Там будет большой фестиваль в честь Дня Красного Неба». «Фестиваль?» — Микки радостно хлопнула в ладоши. «День неба! Наконец-то!» «А когда?» Элика с интересом посмотрела на неэля «Мудрецы лазурного храма говорят, что через неделю. Только вот я не понимаю. Ниэль посмотрел на Хороса. Можешь объяснить этот феномен? Почему такой день вообще существует?» «Ну, Хорос ухмыльнулся. Никто не понимает. Знаешь, когда появились небеса? Ты же читал общую историю. Около миллиона лет назад». кивнул Ниэль. Эпоха десяти тысяч раз сменилась эпохой мутировавших глаз. Именно. Хорас вытащил чайник из кольца и налил себе хатчси, как всегда делал перед беседой. До нас дошло не так много древних записей, но по ним можно примерно понять, что произошло. Тогда в течение недели все небо окрашивалось в разные цвета. Всего их было девять. Позже люди поняли, что это отдельные места — куда можно попасть особым способом. Но именно из-за эффекта дня неба их назвали «девять небес», а не «девять миров», скажем. А как они возникли, эти «девять небес»? Элика давно уже позабыла про свой десерт и с интересом слушала. Да кто ж знает. Хорос обхватил обеими ладонями горячую пиалу и продолжил. Кто-то считает, что небеса — это грани нашего мира. Кто-то же утверждает, что они — Чужеродные пришли извне. Однозначного ответа нет, но с их приходом появились избранные небо. Они первые получили доступ на небеса, и именно тогда человечество начало свой подъем как раса. Тогда и вырос первый человеческий бог, первая людская страна. К слову, божественное царство людей искренне считает себя потомками того государства, хоть это и весьма сомнительно. «Интересно!» — Микки с восхищением посмотрела на Хороса. «Дедушка, ты самый умный! Откуда ты столько знаешь?» «Конечно, умный!» — Хорос довольно довольной улыбкой погладил бороду. «Поживешь с мое дитя, столько же знать будешь!» «Ну, значит, решили?» Нель весело оглядел всех. «Идем на фестиваль красного неба!» За столом сидел генерал и четверо стражей. Кадали мрачно хмурился, слушая донесение. «База номер 406 уничтожена. Около четырех сотен погибли, в том числе дети важных людей. Я правильно все понял?» Голос генерала становился с каждым словом все злее. «Да», — испуганно ответил солдат, сжимая потное от страха кулаки. Он тяжело сглотнул и продолжил. Также недалеко от этой базы была бойня, неизвестные уничтожили пять вражеских десятков. «Войска Парвов обвинили нас в нарушении правил. Наших погиб неполный десяток, в живых остался один мальчик». «Почему мне не доложили по артефакту связи?» Кадали устало потер лицо. «Вы сами приказали дальше. Что там с нарушением правил?» Парвы позвали владыку из синего храма. Тот все проверил, второй эшелон не вступал в битву в том месте. «Значит, их всех убили одаренные до уровня мастера?» «И мы не знаем, кто они!» «Так и есть недоумки!» Когда лишь швырнул стоявший рядом стакан оппол. «Неуч!» — бросила лазурная, сидящая неподалеку. Она иронично наблюдала за сценой, постукивая сложенным веером по столу. «Тебе говорили, что нельзя отправлять войска так глубоко, но ты решил сделать все по-своему!» «Пела Азула! Будь вежливее! Ты говоришь с генералом!» — прогрохотал стальным голосом Йокон Майер. Та проигнорировала замечание, медленно раскрыв веер. «Ты сказал, что там выжил один ребенок. Кто он?» Кадали сделал вид, что не заметил перепалку. «Мора Руби», — быстро отчеканил докладчик. «Его мать, Катарика Катезезис, дочь вице-лидера Ордена Белого Черепа». На мгновение в глазах Цербера появилось изумление, но он сумел его быстро скрыть. Стук прекратился. Пела Азула с интересом посмотрела на Громового. «Наградить! Дайте ему форму с вышивкой героя второго порядка!» — решил Кадали. «Подготовьте тысячу, пусть отобьют базу 406!» «Вы уверены в своем решении, о величайший стратег Югхи?» Лазурная с издевкой скривила губы. «Молчать!» Кадали резко поднялся, наклонился вперед и оперся руками о стол. «Я! Генерал! Ты! Стражник!» «Если меня захотят убить, ты умрешь вместо меня. Не смей сомневаться в моих решениях». Он навис над лазурно и тяжело дышал. Их носы почти соприкасались, глаза Кадали налились кровью. Пела Азула легонько коснулась кончиком веера груди генерала. Бах! Кадали отлетел. Пела, не пересекай черту. За генералом появился четвертый стражник, Хьюми Брахас. Поддержав кадале, он откинул лба длинные каштановые волосы и продолжил: «Я могу закрыть глаза на твое неуважение, но атаковать генерала преступление». Хьюми, о чем ты? Лазурная с улыбкой захлопнула веер и грациозно встала на ноги. Я испугалась. Он так неожиданно подошел и так близко. Я просто оттолкнула его. Пела Азула сладко потянулась. А вообще, она окинула всех ленивым взглядом. «Я больше ничего не буду говорить. Если вы хотите увидеть, как этот идиот проиграет войну, погубив десятки тысяч жизней, то ваше право. Я буду у себя». Лазурная резко повернулась и быстрым шагом гордо покинула шатер. «Стерва!» — процедил Кадалий и до скрипа сжал зубы. «Это да. Но, может, стоит прислушаться к ней?» Хьюми сел на свое место. Кадалий, не сказав ни слова, вышел. «Да как они смеют! Каждый хочет управлять мной, дает советы и приказы. Как бы не так!» «Я поднялся со дна, выгрызая себе путь наверх, и я сам решу, как лучше!» — раздраженно думал он, откидывая полог и входя в медицинский шатер. На мягкой кровати лежал бледный Мора, забинтованный ногой. В бою ему оторвало несколько пальцев, но стараниями целителей удалось вырастить новые. «Генерал...» Он попытался подняться, но Кадали покачал головой и дал знак женщине, которая стояла у кровати. Та мягко надавила на грудь больного, не позволяя ему сесть. «Лежи. Что тогда случилось, ты помнишь?» «На нас напали», — отозвался Мора и перевел взгляд на полок шатра. «Меня ранили, и я не видел, кто всех убил. Катри...» Слезы потекли по его лицу. «Катри — моя племянница по маминой линии. Она... она помогла мне...» «Я бы умер, если бы не она, Катри, умерла?» Мора закрыл глаза и глухо зарыдал. «Катри Катезезис». Кадали поправил на ухе связной артефакт, слушая доклад. «Она погибла героиней, храбро сражаясь против превосходящего врага. Ей будет посмертно присвоена вышивка героя третьего порядка. Республика не забудет ее». Глаза генерала не выражали сочувствия. Они были холодны, как и всегда. Поняв, что Мора ничего не знает, он потерял интерес. «Выздоравливай, приходи в себя. Твою сестру убили Парвы, никогда не забывай про это». Кадали вышел, оставив больного наедине со служанкой. Мора сжал кулак, с ненавистью смотря на купол шатра. Его рука от напряжения задрожала, а из-за сильных эмоций сила вышла из-под контроля. На предплечье выступили капельки жидкости. «Парвы, уничтожу!» — прошипел Мора. Служанка, видя состояние Мора и с опаской поглядывая на повисший в воздухе небольшой шар воды, подожгла благовония, что стояли у изголовья кровати. «Тише, тише!» — шептала она. «Все будет хорошо, не бойся». Мора разжал кулак, напряжение постепенно покинуло его тело. Окончательно успокоившись, закрыл глаза, но прежде чем он заснул, в его голове промелькнули мысли. «Я потерял револьвер». Нель, наверное, расстроится. Пока Мора сражался с Парвами в тревожных сновидениях, жизнь в военном лагере кипела. Кадали стоял в аналитическом центре и молчал, наблюдая за группой умников. Они каждую секунду получали информацию от разведчиков, обрабатывали ее и регулировали положение десятков и сотен на большой карте, разбитой на множество секций. Генерал! Кадали подошел солдат в форме, ударил себя кулаком по груди и поклонился. «Как успехи?» «Мы следуем вашему приказу и продолжаем углубляться. Но наш отдел все еще считает, что не стоит спешить и просто выполняйте». Сухо отрезал Кадали. «Как прикажете?» В течение двух дней война шла с переменным успехом. Стороны по очереди уничтожали вражеские базы, но войска республики так и не смогли подойти к горам Парвов. «Генерал!» В центральный шатер вбежал солдат. Кадали в это время сидел с опухшими глазами и, не мигая, смотрел на карту. «Что там еще?» Устало вздохнул он, борясь с подступающим страхом. «Прибыла помощь! Республика заказала у храма войны пять тысяч контрактников! Они пришли к нам на помощь!» «Я знал!» Кадали резко встал. В глубине его глаз пылали возбуждение и радость. «Теперь дело времени! Победа будет за нами!» Но вскоре новый доклад заставил генерала упасть духом. Альянс «Земель Парваты» также нанял пять тысяч контрактников. «Ублюдки!» — Кадали в бешенстве ударил кулаком о стол. «Они специально тянули, чтобы обе стороны одновременно получили помощь!» Это же было очевидно. Лазурное сочувствием покачало головой. «Как ты вообще стал генералом?» «Заткнись!» — Кадали часто дышал, его лицо побагровело от злости. атмосфера накалилась генерал каждый в комнате напрягся что кадали сихи с такой ненавистью посмотрел на вошедшего что тот вздрогнул и попятился там донесение пришло заикаясь начал он неизвестная группа захватила шахту кристаллов иллюзий они объявили что не хотят конфликта ни с одной из сторон и если их не будут трогать обещали не проявлять агрессию что Кадали сперва показалось, что он ослышался. Там донесение пришло. Да понял я, отмахнулся он. Они сильны? Сколько их? Десять. Но они объявили, что это их новички устроили ту бойню, где погибли все, кроме господина Моры. Они требуют позволить им добывать кристаллы. Так, кадалис силы потер висок. Я правильно понял. Во время войны двух государств из ниоткуда появилась десятка неизвестных, устроила бойню, поубивав как наших, так и парвов. Потом захватила шахту и сидит там, спокойно добывая то, что им нужно. Именно. Что за бред? Не знаю, господин генерал. Ладно. Кадали покачал головой. Пусть сидят. Нарываться на неизвестных и самоуверенных противников себе дороже. Шахта на территории парвов... Пусть сами с ними разбираются. Приглядывайте за ними в полглаза. Тук. Лазурная неожиданно стукнула веером, заставив всех вздрогнуть. Громовой. Елейным голосом обратилась она к Церберу. Что ты так задумался? Сидишь, в одну точку смотришь. Тот перевел на нее взгляд и ухмыльнулся, облизав губы синеватым языком. Да вот. Его голос заставил всех поежиться. «Думал, как с тобой играться буду, когда мы останемся вдвоем!» Пела Азула скривилась под мерзкий смех Цербера. «Старое ничтожество!» — прошипела она, раскрывая веер. Нель стоял у окна, задумчиво поглаживая ноготь большого пальца. Он одновременно общался с Громовым и смотрел на оживленную улицу. «Ну как, получилось?» Хорас сидел в кресле, разглядывая порошки, аккуратными горками высыпанные на стол. «Да», — отозвался Ниэль. «Запасной план первого сработал. Обе державы не понимают, почему пожиратель действует так нагло и так уверен в себе. И если учитывать войну, никто не хочет получить нового врага». «Опасная игра. Тот мальчик, пожиратель, может погибнуть». Хорас поднял взгляд на Ниэля. «Да знаю». «Но поделать ничего не могу». Мы обострили конфликт, окадали сам по себе из-за лазурной, и потихоньку сказывается его некомпетентность. Громовой под постоянным наблюдением этой девки, и как только она его заподозрила. Единственный выход — ударить в лоб нагло и прямо. Нель ухмыльнулся и сел в кресло напротив. И все. Хорос достал склянку и добавил на стол еще одну горку порошка. «Захваченная шахта только на пятом месте по объему в Альянсе. Не думаю, что ты остановишься на ней». «Конечно нет». Губы Ниэля скривились в злой усмешке. «Пусть пожиратель отвлекает внимание на себя». «Ты же понимаешь, что сильно рискуешь». Хорас внимательно посмотрел в глаза неэлю «Твой пожиратель питается демоническими слизнями Мики. Я понимаю этот ход». Хоть он и бесчеловечен, но кормишь ты демонических слизней только подонками и убийцами. Именно так. Нель кивнул. Только вот пожирателю мало, сколько бы слизней я ему не скормил. Этот его вечный голод начинает меня тревожить. Ты так и не понял, какую он расу пробудил? Нет, Нель покачал головой. Есть несколько вариантов, но пока рано говорить. Ты скормил пожирателю слизни Микки, это еще можно понять. Хорос вернул беседу в прежнее русло. Но ты дал слизни усиления и всему его отряду. Да, Нель довольно улыбнулся. Именно поэтому они смогли спасти Мору и легко перебили кучу метров. Их мощь — дополнительная причина Парвам и Республике не трогать пожирателя. Метры, которые легко убивают одаренных своего уровня, редки. Такие определенно не могут принадлежать слабой силе. «Провал твоей авантюры повлечет тяжелые последствия», — Хорос строго нахмурился. «Ты выдашь, что на континенте живет и развивается представитель расы небесного контроля. Нас начнут искать все, кому не лень, и обязательно найдут, рано или поздно, поверь. Если я хочу быстрее расти, риск неизбежен», — Нель слабо улыбнулся. «Как ты собираешься получить кристаллы?» — Хорос прикрыл глаза. В глубине души он знал ответ, но не хотел верить своим мыслям. «Я заберу ядра шахт». В комнате повисло молчание. «Ты же понимаешь...» Хорос первым нарушил тишину, его голос был чуть хриплым. «Воровать ядра шахт — одно из самых ужасных преступлений. Даже республика или пар вы такое не делали на вражеских территориях. Если откроется правда, тебя будет презирать каждый». Ты станешь изгоем и никогда не войдешь в приличный круг одаренных. Альян же станет твоим кровным врагом на века, и вражда будет передаваться из поколения в поколение. Да, Хорс. Нель продолжал улыбаться. Но и ты меня пойми, по-другому никак. Парвей не сразу обнаружит потерю. А потом станет поздно. Каждая кукла, которая будет участвовать в операции, умрет. Дверь снаружи хлопнула. А вот и Элика с Микки пришли, Нель поднялся на ноги. Хватит свою алхимию разглядывать, пойдем поедим, они вкусности купили. Проблем на улице не было. Хорас встал, взмахом руки убрав порошки со стола в кольцо. Да попыталась парочка идиотов на чудика наехать, но, как ты знаешь, парень он необщительный. Кадали стоял, опухшими от бессонных ночей глазами, смотрел на карту и бормотал. Почему? Почему ничего не получается? Раньше все мои решения приносили победу. Почему сейчас все не так? Война продолжалась. Потери с обеих сторон были астрономическими. Каждый день умирали тысячи и тысячи солдат, но успехов не было. Республика так и не смогла перейти черту и углубиться в земли Парваты. «Что там с той десяткой?» Кадали повернул голову к своему новому помощнику. Молодой брюнетке в форме. «Господин генерал», — она коротко поклонилась. «Неизвестный десяток продолжает добывать кристаллы». В ситуацию вмешался суд, и парвы с группой захватчиков заключили договор. «Кажется, эти странные личности и правда хотят лишь кристаллы иллюзий». «Ну да», — хмыкнул Кадали. «Как же! Если бы хотели кристаллов, то просто купили бы». Тут явно что-то большее. Но что? Не могу понять их цель, и это сильно отвлекает. Неизвестная переменная в такой ситуации сильно портит нервы, но и сделать мы ничего не можем. Генерал, Кадали подошел солдат с нашивкой командира тысячи. Вести из столицы. Там очень обеспокоенная ситуации на фронте, и рекомендуют остановить атаку. Жертв слишком много. Остановить? Иронично ухмыльнулся Кадали. А жертвы? Они умрут просто так? Нет, мы не будем останавливаться. Умираем не только мы, но и парвы. Они отступят первыми. Но, генерал, командир замялся. Сдав позиции, они позволят нам атаковать не только в лоб, но и по флангу. Подумайте сами, вы бы в такой ситуации отступили? Их территория горы. Они немногое потеряют, если отведут войска. Но я все сказал. Кадали посмотрел на капитана и отчеканил. «Тысячи воинов пали за нашу победу. Я не позволю запятнать их жертву». В это же время пожиратель сидел в небольшой комнате дома, не так давно принадлежавшего главе шахты, и слушал послание от первого. «Сеть не смогла достаточно глубоко проникнуть в земли Парваты, но главного мы добились», — бездушным голосом говорила женщина средних лет с пустым взглядом. «Три шахты на территории Парвов в зоне нашей активности. Тебе нужно продолжать отвлекать внимание. Можешь сделать что-нибудь подозрительное. Их полубоги следят друг за другом и не будут вмешиваться, как и владыки». «Когда все начнется?» Рука пожирателя задрожала, он схватил ее другой и сжал. «Когда в бой между республикой и Парвами вступит второй эшелон?» ответила кукла все тем же мертвым голосом. Пожиратель, успокоив руку, достал из кольца большой кусок мяса и запихнул его себе в рот. Нель вместе с Эликой, Микки, Мерку и Хоросом гуляли по площади столицы под защитой чудика. Всюду ходили люди, слышались веселые голоса и призывные крики торговцев. «Нель, смотри!» Микки возбужденно показала пальцем в сторону огромного огненно-ледяного чешуйчатого змея, неспешно плывущего в воздухе. На его спине, скрестив ноги, сидел лысый мужчина в красном плаще. Куси интересно, еще хоть немного подрастет?» Она с сомнением покрутила в руках возмущенно пищащего зверька. «Нет», — буркнул все еще обиженный Мерку. Неэль строго запретил ему использовать для передвижения свой ртутный шар на глазах у стольких людей, и ему пришлось гулять пешком. А из-за небольшого роста он многое не мог «Посмотреть». Неэль скосил на него глаза, а затем глянул на Чудика. Тот подхватил Мерку и усадил его себе на шею. «А может и сможет». Настроение мальчика в раз улучшилось. «Смотри, там красивые заколки продают!» Микки схватила Неэля за рукав и потянула в сторону ювелирной лавочки. «Давай сначала сладости!» — возмутился Мерку. «Нет, сначала посмотрим!» «Беля, не улетай!» Элика с тревогой смотрела, как собачка крутится вокруг висевшего в воздухе медведя. На его голове сидел старик, который с интересом смотрел на собачку. Заметив загоревшуюся в его глазах жадность, Неэль нахмурился. Старик замер. Он с ужасом оглянулся и наткнулся взглядом на высокого мужчину в маске. Чудик покачал головой. Этого хватило, чтобы заставить хозяина медведя со всей скоростью убраться подальше. «Лучше давайте что-нибудь вкусное купим, а потом пойдем посмотрим на безделушки», — предложил Хорас и одобрительно кивнул неэлю За эти несколько часов Чудик несколько раз вмешивался, когда неэль замечал жадные взгляды других одаренных. Если они зарились на Кусю или Белю, он просто не обращал на них внимания. Тех же, кто смотрел на Микки или Элику, он запоминал. До позднего вечера Неэль с группой гуляли по площади, наслаждаясь праздником. Под устав они зашли в уютное заведение на открытом воздухе. Элура так красиво поет!» — возбужденно воскликнула Микки. «Жалко, что другие, особенно бровые, не смогли сегодня прийти». элура стала очень популярной. Элика говорила, уперев подбородок в ладони и смотрела на горизонт. Столько людей ей аплодировали. Микки повернулась, проследив за взглядом подруги. «Красиво, да?» Она с восхищением смотрела на небо, от которого равномерно исходил свет, переливающийся различными оттенками красного и окутывающий все вокруг. «Да», — Элика кивнула. «Что вы видите, смотря на такую красоту? Я вижу маковое поле, потревоженное легким ветром. Я вижу теплый огонь, который греет», — задумчиво проговорила Микки. «Любовь на фоне счастливого заката. Вот что вижу я, наслаждаясь таким прекрасным видом». С грустью улыбнулся Хорос. Мерку пробормотал что-то невнятное. Он заснул прямо за столом, сильно вымотавшись. «Не Мики дотронулась до него. «Господин, все готово», — докладывал Громовой. «Ядра трех шахт украли, всех кукол уничтожили. Пожиратель сейчас в бегах, ядра у него». «Я отвязался от лазурной и сейчас двигаюсь в сторону Союза». Нель широко улыбнулся. Он поднял голову, любуясь рубиновым светом. «Я вижу рассвет. Вижу первые лучи светила, что предзнаменуют начало нового дня». Кадали шел. От каждого его шага разлетались капли, отливающие алым цветом. «Где я ошибся?» Он остановился и поднял голову, смотря на ярко-красное небо. Его помощница, стоящая позади, поежилась с ужасом, оглядывая поле боя. Труп лежал на трупе, почва была влажной и рыхлой от крови. Небо отражалось в кровавых лужах, глянцевая поверхность которых сверкала мистическим багровым отсветом. «Красное небо. Смотря на него, я вижу смерть, кровь и смерть». Кадали глубоко вздохнул смрадный воздух. «Мне пора». Он плавно достал из рукава короткий нож и с размаху всадил его себе в сердце. Тело упало в кровавую грязь, забрызгав форму помощницы. Лицо ее перекосилось от ужаса. Она от неожиданности отступила, споткнулась и повалилась на землю, но даже не попыталась встать, слепо уставившись в небо. Над полем летали стервятники, предвкушая пир.